Но так как устранить меня возражением было бы несправедливо, то мне предоставляется отвод твоего возражения на основании последующего соглашения в такой форме, если впоследствии не состоялось соглашение в том, чтобы я мог требовать эти деньги. Точно так же, если банкир будет требовать цены вещи, проданные с публичного торга, то ему противопоставляется возражение, что покупатель будет присужден к уплате в том только случае, когда ему переданы купленные вещи, и это правильная эксцепция. Но если на публичных торгах наперед объявлено, что вещь была передана покупателю не раньше уплаты цены, то банкир может представить следующую реплику. Или если наперед объявлено, что вещь была передана покупателю не раньше, чем он уплатит цену купленной вещи. В свою очередь иногда случается, что противовозражение, которое с первого взгляда справедливо, неправильно вредит ответчику, в этом случае является необходимостью для оказания помощи делу, другая ссылка которая называется дупликой. И если, в свою очередь, с первого взгляда эта дуплика показалась правильной, а затем по какой-либо причине стала бы вредить ИСЦУ, то опять необходимо для помощи ИСЦУ иное показание, которое называется трипликой. Разнообразие дел ввело в употребление все эти ссылки и формулы еще в больших, чем мы сказали, размерах. Теперь поговорим о дополнительной части формулы, называемой происскриптио, которые составляются пользующейся. Часто на основании одного и того же обязательства следует исполнить что-либо теперь, например, если мы стипулировали о выплате определенной суммы денег по годам или по месяцам. По истечении нескольких лет или месяцев следует уплатить денежную сумму за истекшие сроки, между тем как за будущее время обязательство считается, конечно, заключенным, но уплата не подлежит еще востребованию. Если мы перед судом потребуем только того, что должно быть уплачено, будущие же платежи по обязательству оставим незатронутыми, то нам следует прибегнуть к следующей прескрипции. Пусть решается дело, для которого срок уже истекает. В противном случае, если мы предоставляем иск без этой рескрипции, а посредством формулы, которой предметом бывает неточно определенная сумма и интенция которая составляет в следующих словах все то, что на мере Нигидии должен дать, сделать А в то мы сделаем предметом искового притязания все обязательства, то есть и будущее, но так как до срока нельзя осуществить всего обязательства, то и требования остального не допускаются. Далее, если мы предъявляем иск на основании купли и требуем, чтобы недвижимое имущество было нам дано в манципиум, то мы должны прибегнуть к такой прескрипции. Пусть будет возбуждено дело о том, что данное недвижимое имение должно быть передано в манципиум. А потому, что в случае, если мы желаем, чтобы имение было передано в наше исключительное владение, за нами остается право иска к стипулату» или эксемпто по поводу передачи имения. Ибо, если мы позабыли прибавить такую прескрипцию, обязательство по всему этому праву погашается интенцией следующей неопределенной формулы. Все, что по поводу этого дела, на мере Нигиди должен дать сделать «Авлу Агерию. И тем образом не остается тогда никакого иска, на основании которого мы могли бы потребовать передачи имения беспрепятственные владения. Более чем очевидно, что помещаются в начале порбулы перед Интерио, но в настоящее, по крайней мере, время, как мы выше сказали, все прескрипции исходят от истца. Некогда, однако, некоторые составлялись и в пользу ответчика. Такова была следующая прескрипция. Пусть это дело будет предметом судебного разбирательства ин если только оно не будет предварительным решением о наследстве. Эта прескрипция считается сегодня видом возражения и употребляется в том случае, когда домогающееся наследство требует посредством иска другого рода специалист ин ре предварительного разрешения отдельного вопроса по делу наследства. Например, когда он ищет отдельные вещи, ведь на самом деле несправедливо изыска об одном отдельном вопросе делать заключение во всем наследстве. В интенции формулы идет речь о праве, то есть кому оно должно быть дано. Очевидно, следует дать господину то, что стипулировал раб, но в прескрипции идет речь о факте, который должен быть действительным по своему точному смыслу. Все, что мы сказали о рабах, относится и к прочим людям, которые подчинены нашей власти. Далее мы должны заметить, что если мы представляем иск против того, кто обещал нечто неопределенное, то формула должна быть нами составлена так, что вместо демонстрации помещалась в формуле следующая прескрипция. Так как Ава Лагерий стипулировал от намерения Гидия неопределенную сумму, то ты, судья, присуди, насколько для платежа истек срок, все то, что по этому делу намерение Гидии должен дать, сделать Авлу Лагерию и прочее. Но если тяжба ведется со спонсором или фидеюсером Предметом Иска пусть будет эта вещь, так как Ава Лагерь стипулировал неопределенную сумму от Луца спонсором которого состоял намере Нигидий. То осуди, насколько для платежа истек срок, относительно же педеюсера составляется такое прибавление: Пусть предметом Иска будет эта вещь, так как намере Нигидий поручился относительно неопределенной суммы, честным словом, за Луца и то осуди, насколько для платежа истек срок. Затем прибавляется формула. Остается рассмотреть интердикты. В известных случаях претор или проконсул употребляет свою власть для прекращения споров. Это бывает преимущественно тогда, когда спор идет между сторонами о владении и как бы владении. Вообще претор приказывает или запрещает что-либо. Торжественные же формулы приказания, которыми он пользуется в этом случае, кретами или интердиктами в тесном смысле. Декретами они называются тогда, когда претер приказывает кому-либо сделать что-нибудь, например, выдать захваченную вещь. Интридиктами тогда, когда приказывают воздержаться от каких-нибудь действий. Например, когда запрещают делать насилие владеющему правильно и не осквернять священного места. Отсюда все интридикты суть восстановительные или запретительные. Однако, когда претер приказал что-либо сделать или запретил, то этим дело тотчас еще не окончено. Стороны отправляли к судье или рекуператорам, и здесь, после представления формул, проверяли, сделано ли против эдикта или не сделано того, что он приказал сделать. Дело ведется то с пеней, то без пени. С пениею например, когда передается тяжба посредством спонсии, без пени тогда, когда, например, требуются третейские судьи». При запретительных интридиктах судебное разбирательство всегда ведется посредством спонсии, при восстановительных интридиктах то посредством формулы, которая называется арбитрария. Главное деление интридиктов то, что они бывают или запретительными, или восстановительными, или предъявительными. Следующее деление интридиктов основано на том, что некоторые из них установлены или ради получения владения, или ради удержания, или восстановления. Для получения владения предоставляется владельцу наследственного имущества интридикт, который начинается словами ⁇ куорум-банорум ⁇ Действие и сила его состоит в следующем. Если кто владеет качестве наследника или владельца тем имуществом, который претор дал во владение другому, или если кто посредством обмана завладел этим имуществом, то он обязан возвратить таковое тому, кому владение дано претором. В качестве наследника, по-видимому, владеет как тот, кто является наследником, так и тот, кто считает себя наследником. В качестве наследника — тот, кто владеет без основания какой-либо наследственной вещью или даже целым наследством, зная, что это ему не принадлежит. Интридиктом для получения владения он называется потому, что он полезен только тому, кто теперь впервые добивается получения владения вещью. Следовательно, кто, получив владение, потерял таковое, тому интридикт перестает быть полезным». Также в пользу покупателя имущества устанавливается интредикт, который иногда называют посессорным. Точно так же интредикт такого же свойства дается приобретателю имущества с публичного торга. Этот интредикт называется секториум, потому что секторас называются те, которые покупают имущество с публичного торга. Интредикт, называемый сильвианским, установлен также ради приобретения владения. Им пользуется доминус, который дал его в залог хозяину сельского имущества для обеспечения договорной наемной платы. Для удержания владельца дается обыкновенный интридикт тогда, когда обе стороны спорят о с какой-либо вещи, и когда предварительно разбирается вопрос, который из тяжущихся должен владеть вещью, и который должен доказывать свои права. На этот случай установлены интридикты «Утипоседетис» и «Отруби». Интридикт Утипосидетис охраняет владение недвижимостью землей и зданиями. Интридикт же «Отруби» владение недвижимостью вещами. Когда дается интридикт по поводу земли или зданий, то по приказу претора одерживает верх тот, кто владел во время интридикта, если только он ни силою, ни тайно, ни прекарным образом не получил владение от противника. А напротив, при интридикте движимой вещи тот одерживает верх, кто владел ею в течение большей половины последнего года. И то ни насильно, ни тайно, ни прекарным образом. Это проистекает из самих слов интридиктов. Но в интридикте у труби каждому приносит пользу не только его собственное владение, но также и владение другого, которое по справедливости присоединяется к его владению. Например, владение того лица, которому наследуешь, и того, от кого покупаешь вещь или получаешь в виде дарения или приданного. Итак, если законное владение другого, соединенное с нашим владельцем, превышает владение противника, то этим интридиктом мы одерживаем верх не пользуется и не может пользоваться зачетом времени владения своего предшественника. Ничто ведь не может присоединяться к тому, что само по себе не составляет ничего, но даже если кто имеет прочное владение, то есть приобретенное от противника или насильственно, или тайно, или прекорным образом, то подобный зачет времени владения не имеет смысла, так как этому лицу собственное владение не приносит никакой решительной пользы. Год же исчисляется назад. Если ты, например, провладел в течение первых восьми месяцев, а я в течение последних семи, то я одерживаю верх, так как владение в течение первых трех месяцев по этому интердикту для тебя бесполезно, потому что это трехмесячное владение имело место в течение предыдущего года. Мы владеем, по-видимому, не только если сами владеем, но также если кто владеет от нашего имени, хотя бы он и не был сам подвластен, каковы арендаторы и наемщик городской недвижимости. Равным образом мы, по-видимому, владеем через тех, кому мы отдали вечно сохранение, или кому мы судили весь безвозмездно, или предоставили бесплатное пожизненное пользование жилищем, улупрукт, или только пользование. Это и называется, как говорят обыкновенно, мочь удержать владение через всякого владеющего от нашего имени. Даже по мнению большинства юристов, мы можем удерживать владение одним намерением или желанием – власть для себя. То есть хотя мы сами не владеем и никто другой от нашего имени, но мы, по-видимому, удерживаем владение тогда, когда уходим от него без намерения оставить это владение, а с целью вернуться к нему. О том, через кого мы можем приобрести владение, сказано во второй книге, и нет никакого сомнения в том, что мы не можем одним намерением приобретать владение. Для восстановления нарушенного владения обыкновенно дается интридикт в том случае, когда кто насильственно потерял владение. Поэтому предоставляется интридикт, начальные слова которого «Унда ту ви дежитисцы» – «Откуда ты его насильственно изгнал?» Этим интердиктом изгнавший принуждается возвратить владение, вытесненному из его участка, если только последний не владел недвижимым имуществом изгнавшего, ни насильственно, ни тайно, ни прекорным образом. Однако того, кто владел своим имуществом насильственно, тайно или прекорным образом, я безнаказанно могу лишать владения. Иногда, однако, хотя бы я изгнал насильно того, кто владеет моим имуществом насильно, или тайно, или прекорным образом, то я должен ему возвратить владение, если я, например, изгнал его насильно оружием. В средстве жестокости проступка я во всяком случае должен возвратить ему владение. Под именем оружия мы понимаем не только щиты, мечи, шлемы, но и палки и камни. Третье деление интредиктов – то, что они простые или двойные. Простые будут те, у которых одна из сторон – истец, другая – ответчик, каковы все восстановительные или предъявительные интридикты. В самом начале – истец тот, кто требует выдачи или восстановления. Ответчик – тот, от кого требуется выдача или восстановление. Из запретительных интредиктов – одни двойные, другие простые. Простые, например, когда претор запрещает ответчику что-либо делать в священном месте в публичной реке на берегу ее, и сом является тот, кто требует, чтобы не делали чего, ответчиком же тот, кто принимает какое-либо действие. Двойными будут, например, интридикты интредикты «Утипосидетис» и «Утруби». Они называются двойными потому, что относительно владения, положение обоих тяжущихся в этих интридиктах представляется одинаковым. Никто из них не считается по преимуществу истцом или ответчиком, но оба явно являются в роли истца и ответчика, так как и притор относительно обоих употребляет одни и те же выражения. Главная реакция этих интридиктов следующая. «Я запрещаю насилие, чтобы вы владели так же, как вы теперь владеете». Формула другого интридикта такая. «Запрещаю всякое насилие и требую, чтобы этот раб, о котором идет спор, остался у того, у кого он пробыл большую часть этого года». После изложения родов интредиктов следует теперь говорить о судопроизводстве по ним и исходе их. Начнем с простых. Итак, если дается восстановительный или предъявительный интридикт, например, для того, чтобы возвратить владение тому, кто насильно вытеснен из него, или для того, чтобы назначить работы, то разбирательство дело кончается или с установлением штрафной суммы для ответчика или без штрафа. Если ответчик потребует посреднического разбирательства, то он получает порволу, называемую арбитрария. Если в силу решения судьи должен что-либо выдать или возразить, то ответчик выдает или возвращает это без штрафной суммы и таким образом освобождается. Поэтому, если ответчик не выдает и не возвращает данные вещи, то он принуждается к уплате стоимости вещи. Точно так же, как истец предъявляет иск без штрафной суммы против того, кто не должен ни выдать, ни возвратить чего-нибудь исключением того случая, когда против истца вчиняется ответ иск по поводу ложного обвинения с целью наложения штрафа. Который равняется десятой части спорной суммы. Хотя, по мнению Прокула, следует отдать в иске о ложном обвинении тому, кто требовал посреднического разбирательства, так как он этим самым признает себя обязанным возвратить или выдать что-нибудь. Но мы, однако же, пользуемся другим правом, и это правильнее. Всякие требуют третейского разбирательства скорее потому, чтобы вести дело с меньшими расходами, чем чтобы сознаться». Требующий посредника должен наблюдать за тем, чтобы пригласить его немедленно после получения интридикта, то есть до выхода претора. Тем, которые поздно заявляют свое требование, не разрешают. Итак, если он не потребовал посредника, но молча пропустил срок, когда мог пользоваться правом, то дело ведется до окончания кум Перикула. Ибо истец вызывает противника словами спонсии. Если он, попреки дикту претора не выдает или не возвращает спорного предмета, тот же, в свою очередь, требует посредством стипуляции со стороны противника обещания уплатить известную сумму в случае проигрыша. Затем истец предлагает противнику исковой формулы спонсионис, а тот формулы рестипуляции. Взаимному обещания, но истец, прибавляя к формуле спонсии еще и другой иск о возврате или выдаче вещи для того, чтобы ответчика, если тяжба перспонсионному разрешается пользуется, принудить к уплате стоимости спорного предмета на тот случай, если обжалованная сторона не хочет выдачи или возвратить вещи по получению интридикта назначалось для спорящих сторон. Фруктус лициатио. И та из сторон, которая предлагала на аукционе большую сумму, получала вещь во временное владение, если она только для обеспечения противника предоставила с степулатионам, силой и значение которой заключается в том, что если временный владелец впоследствии проигрывает дело о владении, он должен будет оплатить предложенную сумму противнику. Этот спор о промежуточном владении вещи с плодами называется «фруктус лицитатио», потому что никакая из спорящих сторон, участвующих в аукционе, не требует самой вещи, но только право временного владения и пользования плодами. Затем одна сторона вызывает другую к спонсии посредством формулы, так как, вопреки едикту претора употреблено насилие против владеющего и, в свою очередь, каждая сторона представляет своему противнику рестипуляцию на его противника спонсию, то есть обещание уплатить известную сумму в случае проигрыша. Или если две стипуляции соединяются, то между сторонами имеет место только одна спонсия, и она против спонсии и рестипуляции, что гораздо удобнее и поэтому чаще применяется на практике. Затем, когда обе тяжущиеся стороны получают от претора формулы всех спонсий и рестипуляций, получают от притора формулы всех спонсий и рестипуляций, которые следовало совершить, судья, разбирающий исковое дело, исследует, разумеется, прежде всего то, что определил в интридикте претор. А именно, кто из тяжившихся владел недвижимым имуществом или зданием в течение того времени, в течение того времени, на которую издан интридикт, владел ненасильственно, насильственно, тайно, ни образом, когда судья по исследованию этого вопроса, решает дело в мою пользу, то он принуждает противника к уплате мне установленных сум спонсии и и, согласно всему освобождает меня от платежа, установленных сум спонсии и стипуляции. И кроме того, противник присуждается в «Юдициум канцелианум» Авол Касцелин, известный юрист, современник Цицерона, автор различных юридических сочинений, или секуториум так как он вследствие фруктус латициату получил предмет во временное владение, и таковое теперь не возвращает. Если страна, которая при фруктус латициата предлагала большую сумму и победила противника, не докажет, что владения принадлежат ей, то она обязана в виде наказания уплатить сумму спонсии, рестипуляции и фруктус латицитотионис, А кроме того, возвратить вещь и все плоды, собранные во время промежуточного владения. Ибо сумма фруктус луцититатионис не есть цена плодов, но вносится в качестве штрафа, так как данное лицо хотело во время тяжбы удержать владение чужой вещью и получить возможность пользоваться ее плодами. Если побежденный при фруктус луцититатио не докажет своего права владения, то он должен уплатить в виде наказания только сумму спонсию и респепуляции. Однако мы должны напомнить, что побежденный на аукционе плодов может, оставляя в стороне фруктус ластиситатио, подобно тому, как он юдициум, канцелианум или секуториум требует исковым путем возвращения владения. Для этого случая установлен даже особый иск, называемый юдициум фруктуариум, на основании которого из текст получает обеспечение, что судебный приговор будет исполнен. И этот иск называется второстепенным, ибо он предъявляется после того, как выиграно дело с пункцией, но он неправильно называется Кансцилианским. Но так как некоторые после издания интридикта экспримарио не хотели исполнять всех его предписаний, а вследствие того дело не могло перейти в, юди... дело не могло перейти в юдициум, то приотор обратил внимание на это обстоятельство и установил интридикты, которые мы называем секундария, так как они занимают второе место. Сила и значение этих вторых интридиктов заключается в следующем. Кто не исполняет прочих предписаний интридикта, например, не действует насильственно, или не приступает к аукциону плодов, или не предоставляет обеспечение будущего возвращения вещи вместе с плодами, или не обещает штрафной суммы, или не отвечает на иск по поводу спонсии, тот должен возвратить противнику вещь вместе с плодами. Разумеется, если он владеет, или в случае невладения вещью, не прибегать к насилию относительно владельца. Итак... Хотя бы он мог победить благодаря интридикту Утепоседатис, если бы исполнил остальные предписания интридикта. Однако он побеждаем вторичным интридиктом если он их не исполнил. Уже древнее право полагало необходимым обуздывать легкомысленное вчинение исков то денежным штрафом, то святостью клятвой. За этим также наблюдает претор. Поэтому в некоторых случаях против отрицающих свою вину ответчиков вчиняется иск о двойном вознаграждении, как, например, при фикте у юдикате депенсии дамни инжуария и при отказах перед дамжнатионом. В некоторых случаях разрешается совершать спонсию, например, по поводу определенной заемной денежной суммы или в случае подтверждения долга, который должник давал кредитору в форме словесного или письменного обращения. Именно сумма спонсии, то есть пеня, равнялась при кредитопекуния одной трети или при пекунии конститура половине 50% спорной долговой суммы. Поэтому, если ответчик не подвергается ни опасности спонсии, ни двойному штрафу, и если с того самого начала иск направлен на второе вознаграждение, то претор позволяет иску требовать от ответчика клятвенного утверждения, что по доброй воле он отрицает предъявленный иск. Вот почему претор приказывает наследникам и лицам, занимающим место наследников, не подверженным другим наказаниям, принести присягу. То же самое приказывает претор сделать женщинам и малолетним, которые не подвергаются платежу штрафной суммы. Есть иски, которые с самого начала больше простого вознаграждения. Так, например, в случае с «пуртум манипестум» возлагается четверной денежный штраф. При «пуртум нек манипестум» штраф двойной. Припуртом, концептум или облатум штраб тройной. В этих и подобных случаях, отрицает ли ответчик или признается, иск превосходит простое вознаграждение. Недобросовестность, злоумышления исца обуздывается или иском о клевете, или встречным иском, или клятвою, или растипуляцией. Тяжба о несправедливом обвинении имеет место против всех исков, причем штрапная сумма равнялась для ответчика десятой части спорного предмета. Только астипулятор стипулятор ответствует празмене третьей части. Однако ответчик волен противопоставить ИСЦУ иск ложного обвинения или потребовать от него клятвы в том, что жалуется он недобросовестно. Встречный иск устанавливается в некоторых случаях. Например, тогда, когда предъявляется иск в об обидах или вчиняется иск против женщины, которая, получив бот во владение пользу имеющего родиться ребенка, посредством обмана перенесла владение на другого, или тогда, когда кто начинает тяжбу на том основании, что он, истец, введенный во владение претором, не допущен к нему кем-либо другим. Штраф устанавливается по поводу обид в размере десятой части спорной суммы, а в последующих случаях в размере пятой части. Значение является более строгим. В размере десятой части спорной суммы присуждается только тот, кто сознает, что ведет дело неосновательно и что он предъявил иск с целью преследовать и тревожить противника, надеясь поиграть дело не вследствие своей правоты, а благодаря ошибке или несправедливости судьи, так как ложное предъявление иска, равное кража, предлагает и умышленность. В обратном иске всегда присуждается истец, проигравший дело, хотя бы он, придерживаясь какого-нибудь мнения, был уверен, что добросовестно вчиняет иск». Во всех случаях, где можно предъявить встречный иск, имеет также место иск несправедливого заявленного требования, но позволяется вести дело посредством только одного из этих исков. На этом основании, если потребуется клятва в том, что жалуются не ложно, то вследствие того, с одной стороны, не дается иска ложного обвинения, с другой, не должен быть дан встречный иск. В известных случаях устанавливается штраф при стипуляции потому как в встречном иске истец, проигрывающий дело, во всяком случае осуждается и не спрашивается, знал ли он, что несправедливо вел спор, точно так же, как истец всегда присуждается к уплате штрафа рестипуляции, если не выигрывает дело. Против того, кто терпит наказание рестипуляции, не дается иска ложного обвинения, равным образом не приводит его к присяге. Очевидно, что в этих случаях нет места для встречного иска. Осужденные по некоторым правам подвергаются бесчестью, Например, осужденные по иску о воровстве, по иску об имуществе, отнятом насилием, по иску об обидах, о поручении, о поклаже, но за воровство или за насильственное отнятие имущества или за обиды подвергаются бесчестью не только осужденные, но и те, которые по поводу упомянутых преступлений условились относительно вознаграждения, так как значится в эдикте претора и правильно, ибо большая разница, является ли кто ответчиком по преступлению или по приговору. Ни в какой части эдикта, трактующего об этом, прямо не предписано, что кто-нибудь сделается бесчестным, но тот, кто препятствует предъявлять иск от имени другого, назначать представителя в процессе когнитора, иметь заместителя прокуратора или от имени когнитора или прокуратора вести дело, признается бесчестным. Следует, в конце концов, знать, что тот, кто предъявляет иск, должен призвать ответчика в суд. А если тот не повиновался такому призыву, то истец в в силу эдикта претера подвергнуть ответчика наказанию. Однако некоторых лиц без особого разрешения претера нельзя призывать к суду, например, родителей патронов, патронок детей и родителей патроны и патронки, поступившие вопреки ему подвергаются наказанию. Когда ответчик вызван в суд и начальное разбирательство дела перед магистратом не может быть окончено в тот же день, то он должен представить поручительство то есть он должен обещать, что явится своевременно к суду. В некоторых случаях Вадемониум, то есть обещания Исса, бывают чистыми, то есть без поручительства. В других случаях с поручительством. В иных Вадемониум осуществляется в форме присяги. В некоторых же с назначением рекуператоров, то есть тот, кто своевременно не явится к суду, должен быть тотчас присужден рекуператорами к уплате денежной педи. Все эти отдельные виды водимония обстоятельно изложены в идикте претора. Выски о об исполнении судебного решения или при акте у депенсии, которое служило поручителю для взыскания с неисправного должника, уплаченного за него денег, обеспечение представляется в размере всей суммы возможного взыскания». В прочих случаях обеспечение дается на такую сумму денег, на которой поклянется истец, что он не с целью предъявления непосредственного процесса требует представления обеспечения. Однако обеспечение представляется в размере не более половины стоимости спорного дела и не более как на 100 тысяч стерций. Итак, спорный предмет будет стоить 100 тысяч, и если не будут применяться иски о вещи, однажды присужденной, или о взыскании поручителем уплаченных за должника денег, то обеспечение дается не более как на 50 тысяч. Тех лиц, которых мы безнаказанно, без позволения претора не можем призвать в суд. Мы не можем присудить дать обеспечение помимо их желания, разве если претор разрешил нам это».